Мы идем туда, откуда можно осмотреть долину. Мой спутник показал на холм, видневшийся впереди. Мне стало странно, что я сам не додумался до такой простой вещи. Чтоб подняться по довольно крутому склону, пришлось вести лошадей в поводу. Олег Львович в своих горских спагах шел очень быстро, а я, несмотря на молодость и крепость телосложения, довольно скоро выдохся.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 Все было так, как он сказал. Что же делать? Мы опоздали? Он взял у меня окуляр. Глядите. Я увидел, что к аулу, расположенному с другой стороны от нашего холма и уже покинутому жителями, движутся три всадника, двое в попахах, один в белой челме. Зачем они возвращаются? Не знаю. Но пустить их нельзя. Это наш шанс. Живей. С этими словами Олег Львович вскочил в седло и, не разбирая дороги, на пролом через кусты помчался вниз. Я за ним. Любой конь, не выросший в горах, переломал бы себе от такой скачки ноги, но не Никитинский крепконогий черкесский конь и моя кабардинка ни разу не оступились. С холма мы слетели самые большие в пять минут. Всадники уже ехали по главной улице Аула, нам было хорошо их видно. Я, не отрываясь, смотрел в трубку. Вот человек в челме спешился и по старчески семеня вбежал в большой каменный дом с башни, увенчанной полумесяцем. Это, несомненно, была мечеть. Олег Львович сботовал лошадей по горскому обычаю, вторую головой к хвосту первой, и потом пропустил узду через кольцо седельного ремня. При этом уж было спокойно уйти, оставив коней без присмотра, они никуда не денутся. — Возьмите винтовку. А снимите, — тихо сказала Мы бесшумно бежали меж пустых домов, ворота которых все были нараспашку. В сакре стояли кулицы глухими безоконными стенами, на которых там и сям сохли лепехи конского навоза, так в горах заготавливают кизяк. Я вдыхал на бегу кислый запах чужой, незнакомой мне жизнь.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 Он, верно, мула или старейшина?» Олег Львович намурчил нос. «Вы как угодно».